Глава 12. Нужно продолжать. Часть вторая. Стелсбак почти выдохся, когда я ворвалась в комнаты за занавесками. Я нашла вельвет Ремеди, пытающийся выбраться из кучи скелетов. Ее прекрасное платье было украшено множеством уцепившихся за ткань костей. Задыхаясь, я извинилась и рассказала о записке. Она лишь отмахнулась. — О, все в порядке. Я предпочитаю быть погребенной в куче скелетов, чем стать одной из них. Она одарила меня улыбкой, что растопило мое сердце. — Спасибо, Литл Пип. Затем, как будто что-то вспомнив, капризно добавила. — А не могла подождать, пока я не закончу петь? Я застенчиво ответила, что боялась, как бы она не взлетела на воздух вместе со сценой. Затем с тревогой посмотрела на занавес. Толстую пыльную ткань уже вовсю лизали языки пламени. Черный дым начинал клубиться у потолка. Снаружи слышался грохот выстрелов и взрывов. Интересно, куда подевался Каламить? Не успела я об этом подумать, как рыжий пегас появился перед нами. Его черная шляпа почти свалилась, зато в зубах оказался зажат большой ключ на длинной серебряной цепочке. Вильветри Ремеди закатила глаза. Ты что, задержался, чтобы раздобыть ключ Дедайса? Каламети повернул голову, вешая цепочку на один из стволов боевого седла. А да черт возьми, хрен знает, что там победит, а я планирую слетать помародерствовать. Вильветри Ремеди нахмурила носик, и даже я закатила глаза. Но любопытно пересилило, и я поспешно бросилась к воротам. — Идем уже. Каламити остановил меня, укусив за кончик хвоста. — Куда прешь? — он кивнул головой. Я пригляделась и обмерла. Стоящие у ворот Турели ожили, и теперь грозно глядели в нашу сторону черными зрачками стволов. Еще одна пара защитных устройств виднелась за открытой теперь стальной дверью. «Идиотка — Идиотка! Разумеется, они включились сразу, как только восстановилось питание. Я должна была догадаться об этом раньше. Мне следовало вывести их из стурии, прежде чем врубать энергию. — Разносим сразу все четыре? — Деловито спросил Каламити. — Нет, погоди, дай подумать. — Почему мы все еще собираемся идти туда? — спросил Вельвет, явно предполагая, что оставшаяся сейчас плана провалилась. И я была вынуждена согласиться. Теперь больше всего меня интересовало другое. — Надеюсь, тут есть выход? Затем посмотрел на пибак. Окей, нам везет. У меня есть еще один стелс-бак. С его помощью я доберусь до турели и перепрограммирую их, так же, как те, что были в конвое пегасов. Таким образом, они пропустят нас и задержат любого, кому придет в голову нас преследовать. Хороший план. Я вытащила использованный стелс-бак и вставила последний рабочий. Потом принялась за дело. Мы шли через пещеры, переделанные в склады, заставленные ящиками, промаркированными надписью «Исправительный скотный двор, разбитая копыта». Некоторые были отмечены кругом, означающим уровень приоритета Селестии и помечены аббревиатурами либо МТН, либо МВТ. «Знаю, что МТН — это Министерство Магии, но о другом не слышала», — сообщила я своим спутникам. Каламити остановился, замечательство отразилось у него на мордочке. «Как-то?» «Министерство Тайных Наук», — объяснил Вельвет, прежде чем он ляпнул что-нибудь обидное. Голос низкий и мощный прогрохотал под сводом пещеры. «Итак, маленькие пони, которые пришли в мой город и сотворили такой бардак! Вы убили моего лейтенанта и теперь пришли за мной!» «Мистер Топас?» — быстро спросил Каламити. Либо неизвестный использовал впечатляющую акустическую систему, либо магически усилил свой голос. Я подозревала, что последнее, и это означало, что он, скорее всего, единорог или хуже. Может быть, он из породы псевдобогинь, одну из которых я встретил в Эплузе? И в данный момент у меня не было с собой товарных вагонов. Я быстро раздала магические патроны, молясь селести и Луне. Если мистер Топас был одним из тех монстров, нам нужна была вся божественная помощь, которую мы могли получить. Каламити сразу перезарядил свое боевое седло. Ремеди, однако, не выглядела впечатленной. Ее рог засветился, и когда она открыла рот, ее голос прогремел, отражаясь от каждого камня и каждой балки в шахте. «Не впечатлена!» Ее вопль, казалось, пошатнул стены. Заметив это, Вильвет Ремиди снизила громкость Рева до приемлемого уровня. — Почему бы вам не быть повежливее? Прекратите дурачиться и выходите поздороваться! Я проревелитировала мало Макинтош и приготовила встретить очередную псевдобогиню. Когда из-за угла выскочил дракон с чешуей оранжевого цвета, плотоядно облизывающий зубы красным раздвоенным языком, я поняла, как сильно ошибалась. — Ну! — кричал Каламити, пока крылья несли его по пещерам быстрее, чем Вельвет или Я могли скакать. — По крайней мере, он еще не совсем взрослый. Это дает нам преимущество. Я поднажала, пытаясь не отставать. Мистер Топас был немного меньше локомотива, не считая хвоста, покрытого острыми шипами. Он мог бы сожрать меня за один укус, но для Каламити ему могло потребоваться два. Я не понимала, какое преимущество это нам давало. Используя магию, я вышибла подпорку из стены, когда мы пробегали мимо. Я слышал стук камней, когда потолок обрушился. Это не могло его надолго остановить, но все же дало нам немного форы. — Мы могли попробовать договориться! — кричал Вильвет, несясь изо всех сил. — Если бы Каламичи не выстрелил в него первым! Дыхание сбилось, легкие болели. Я слышал, как мистер Топас прорывается через завал. «Налево — Налево! — выдохнула я. Не было возможности остановиться и проверить карту в пипбаке, но компас Лума показывал, что мы движемся по кругу. — Мы хотя бы знаем, что новый боеприпас работает! Каламетти развернулся на месте, сделал двойной выстрел в дракона, затем резко ушел влево, исчезнув за углом. Мы следовали держась чуть позади. Коридор, из которого мы только что выбежали, превратился в ад. Стены стрясались от рева. Боеприпасы сработали. Выстрелы пронзили бронированную шкуру дракона, но он был настолько огромным, что это, похоже, только разозлило его. Не замедляясь, Вильвет засмеялась, когда мы пробежали мимо большой металлической двери. «Ну вот и хранилище». Никто не желает остановиться и открыть его. Хитрожопский риторический вопрос. Каламити парил, остановившись на следующей развилке. «Литл Пип, куда?» «Сейчас, наверное, направо». По крайней мере, я действительно на это надеялась. «Если это не так, то мы упремся в тупик. И конец будет не только у коридора». Каламити исчез в правом проходе. Луна и Селестия не оставили нас. Выбор был правильный, и проход привел нас обратно к первому туннелю. Поняв это, Каламити вылетел во двор, где вовсю шел бой между рейдерами и работорговцами. Следующий выскочил Вельвет. Но когда я примчалась к двери, мистер Тапас догнал меня. Он открыл свою огромную пасть, сверкая зубами. Капля слюны упала мне на шею. Турели открыли огонь, как только я проскочила мимо. Дракон заревел! Звук сотряс столовую, и битва на время остановилась, так как все сражающиеся уставились на раненого дракона в бешенстве жгущего турели. Они замерли, когда их электронные потроха с шипением расплавились. Меня обдала огнем. Шерсть почернела, кожа покрылась волдырями. Одна из сумок загорелась. Мое сердце колотило, словно собираясь взорваться. Я попыталась окликнуть остальных, но не смогла набрать воздуха. Я свернула в сторону, когда огонь от сумки достиг крепления снайперской винтовки и кинулась по коридору, слишком узкому для дракона. Позади меня пылала столовая. Мистер Тапас сжигал рейдеров и работорговцев без разбору. А потом дракон пропал. Я рухнула, запыхавшись около стены туалета. Вода наполнила раковину, пропитывая сумки и лилась на пол рядом со мной. Она охладила обожженную кожу. Я шлепнулась в образовавшуюся лужу и, плача от боли, принялась кататься на бок, стараясь смочить каждый ожог. Я старалась не думать о том, насколько мне сейчас больно. Но сосредоточиться на чем-нибудь другом было непросто. Я предполагала, что дракон направился обратно в шахты. Он мог летать по столовой сколько захочет, но выход наружу был слишком узким для его тела. Чудовище было заперто внутри помещения, не имея возможности покинуть свою тюрьму. Он, вероятно, родился там внизу или... Вельвет Ремеди рухнула рядом, тяжело дыша. Это было чудо, что никто из нас не получил серьезных повреждений. Я пыталась встать, но ноги отказывались слушаться. — Где дракон? Я задыхалась, ища подтверждение своей теории. Вельвет только покачала головой. Она не знала. — Где Каламити? — Я не знаю. Потеряла след. — Проклятие! Не был же Каламити настолько глуп, чтобы направиться за ним следом. Или к хранилищу. Ну, конечно же, нет. Мы просто разминулись, и все. Но если рыботорговцы и рейдеры все еще бились во дворе, небезопасно было находиться с точки встречи. Улетит ли он назад на станцию r 7 и будет ждать нас там? Или атакует пони бьющихся во... О, блаженная луна! Литл Пип! Как бы ни была измотана вельвет, она держала уши на щеку. Я поняла, что гигантская дыра в колючей проволоке в дворе должно быть работа дракона, и это привело меня к вполне закономерному выходу. Грузовой лифт. Дракон собирается подняться через шахту во дворе. Пытаясь встать, я зашипела от боли. Влет Ремеди посмотрел на меня с тревогой. Литл Пип, вот позволь мне. Она открыла одну из желтых медицинских коробок, которую использовала как сидельные сумки, и вытащила наши самые последние бинты и также шприц. Это заглушит боль. — сказала она медленно. — Поверь мне, тебе это нужно. ох, как она была права! Более утоляющее помогло, но я все равно закричала. Когда Вильветремеди закончил, у меня кружилась голова, а перед глазами все расплывалось из-за слез. Я слабо застонала и, наконец, поднялась на ноги. — Литл Пип, ты не в состоянии! В ее голосе не было убежденности, лишь грусть. Она знала так же, как и я, что оставаться здесь смертельно опасно. И она знала, что я должна попытаться помочь каламити. Если у нас в запасах хотя бы один бак. Я закусил нижнюю губу, ненавидя то, что спрашиваю вельвет такие вещи. Вельвет Ремеди неодобрительно вздохнула, после чего вынула из сумки бутылку с несколькими желто-оранжевыми таблетками внутри. — Спасибо, — прошептала я, левитируя их себе в рот, затем сунула голову под струю воды из крана и проглотила, не разжевывая. Таблетки подействовали через несколько секунд. Меня охватил прилив сил. Я почувствовал себя крепче, быстрее, менее измотанный и более бодрый. Это... это было хорошо! То, что надо!» Я подняла мокрые сумки из раковины и выдрузила на спину, зашипев, когда они задели перебинтованную кожу. «Надо было думать дважды!» Я подняла сумки и оставила их парить рядом. Повернувшись к Эльмед, я сказала, стараясь, чтобы это прозвучало не как приказ. «Вильвет, пожалуйста, попытайся найти Каламити, будь осторожна, не попадись никому!» Она кивнула. «Что ты попытаешься сделать, Литл Пип?» Я взглянула на дверь. — Собираюсь вернуться вниз, добраться до хранилища. Если повезет, внутри будет что-то, что даст нам шанс против этого дракона. — Но... — выльвет ремень нахмурился. — Литл Пип, у тебя же нет ключа. — Когда это мне требовался ключ, чтобы проникнуть через запертую дверь? Столовая обратилась в бойню. Огонь все еще лизал обугленную отделку сцены. Воздух был отравлен дымом. а запах зажаренных пони, некоторые из которых еще горели, мог удушить кого угодно. Я, конечно, спешил, но все равно остановилась, чтобы подобрать с пола наименее поврежденное оружие, прежде чем пройти через оплавленные ворота и скореженные турели. Позади рухнула уничтоженная пламенем перекладина, что когда-то крепилась над сценой. Я пошла дальше в хранилище. Свернув за угол, я столкнулась мордочкой к мордочке с пони в кожаной броне, держащую энергомагическое копье. Трудно сказать, какой фракции она принадлежала, но это не имело никакого значения. Увидев меня, она в миг приняла боевую стойку. — Подожди! — рейдерша атаковала. Я попыталась увернуться и ударилась боком о стену пещеры. Волна жгучей боли буквально разорвала тело на куски. «Ай — Ай! Пони отступила, размахивая концом копья у меня над головой. Я упал на живот, пропуская копье над собой, и швырнула сидельную сумку ей в мордочку. Пони повалилась на спину. Когда она поднялась, я врубила ЗПС и прицелилась из случайно выхваченного оружия. Мое сердце замерло, когда я поняла, что это магическая энерговинтовка. Я вообще без понятия, как из нее стрелять. Пони сделала выпад копьем, целись мне в глаза, и я взмахнула винтовкой, парировав выпад. При столкновении с наконечником копья, винтовка зашипела и искорежилась. Я бросила все, что левитировало, и кинулась на Пони, наклонив голову. Она вновь взмахнула копьем, но уже не могла достать. Она ударила меня достаточно сильно, чтобы, несмотря на броню, оставить здоровенный синяк, но недостаточно, чтобы сбить с меня с ног. В ответ мой рог пробил ее броню и глубоко погрузился в грудную клетку. Я почувствовал, как меня шмякнуло копьем по голове, когда она выронила его изо рта. Она попятилась, но я продолжала толкать, пока не почувствовала, что противница ослабла и ее тело становится мертвым грузом. Я отошла назад, рог был покрыт кровью. Пони упала к моим копытам, судорожно дыша. Я чувствовала, как кровь стекает по голове. Одна капля упала мне на левый глаз, окрашивая взор кроваво алой пеленой. Она прохныкала еле слышно. Я не хочу умирать! Я поежилась, затем попыталась проморгаться, чтобы стряхнуть кровь с глаза, но вместо этого туда угодило еще несколько капель. Слишком поздно, мне жаль. Я не могу спасти тебя. Я задумалась о том, чтобы свернуть ей шею. Она все равно умрет, так зачем же продлевать ее страдания? Я занесла копыто. и перешагнула. Я просто не могла этого сделать. Пустошь еще не успела окончательно извратить мою душу. Я прошла вглубь шахты еще немного, остановилась и развернулась, затем пролевитировала свои сидельные сумки, раскрыла их, достала покрывало и нежно укрыла свою недавнюю противницу. Потом подняла оружие с пола, оставляя энергомагическую винтовку, но забрав копье для своей коллекции. Сработали реле и металлическая дверь хранилища отперлась со щелчком. Затем утихла снигнализация. Хоть мне и не нужен был ключ, чтобы открыть дверь, он требовался, чтобы сделать это тихо. Я уперлась копытами в тяжелую створку и, напрягшись, сдвинула ее в сторону, чего явно не получилось бы, не будь я под баком. Затем шагнула в темноту и сконцентрировалась, усиливая свечение рога. Я много чего ожидала увидеть, но не это. Комната была заполнена сверху донизу полками с шарами памяти, сотни шаров памяти, У каждого из них была пометка с датой и номером гостя. Мои уши и хвост повисли. Здесь не было ничего, что могло бы помочь против... «Так, — Так-так, а ты настойчивая! Я резко развернулась. Мистер Топа спрягнулся у двери, просунув голову. Он был слишком широкоплеч, чтобы втиснуться сюда, но он загородил единственный выход, и один его огненный выдох испилил бы все хранилище. Я направлялся наверх, чтобы закусить парочкой твоих друзей снаружи, особенно тем аппетитным пегасом, когда ты подала сигнал к обеду. Я смогла лишь немного выйти из пределов досягаемости его зубов, когда задела хвостом последнюю полку, столкнув шары памяти. Я отчаянно огляделась, но бежать или прятаться было некуда. Ты вправе быть съеденной первой. Я восхищаюсь твоим упорством, зло пошутил дракон. Пи-первый? Мистер Тапас был садистом, но хотя бы болтливым. Если удастся поддержать разговор достаточно долго, возможно, я смогу придумать, как выбраться. Я пыталась напрячь мозг для телегентического трюка, который смог бы спасти мою шкуру. Самоцветы, конечно же, на десерт. В Японии главное блюдо. Дракон глянул так сердито, что мне захотелось закричать. И, конечно же, появились вы и все испортили. Я потратил столько времени и сил, обеспечивая идеальный урожай перед спячкой. И теперь большинство из них погибло. Его глаза были полны ненависти. Вы, маленькие пони, гораздо вкуснее живьем. Я отступила назад и натолкнулась на полку, сбив с нее несколько десятков маленьких мистических шариков, которые упали на пол и раскатились во все стороны. На мгновение взгляд дракона обратился на один из них. В любом случае, что конкретно ты ожидала найти здесь? Горы самоцветов. Думала, мне бы понравилось звать этого болвана Дедайса каждый раз, когда я немного проголодаюсь. Ты вообще заглядывала в ящики? Нет. Он рассмеялся. Его жгучее дыхание распространилось по комнате, я почувствовала, что скоро потеряю сознание от этой жары. Мои мысли поплыли. Мое оружие и сидельные сумки свалились на землю. Дракон смотрел на это, явно развлекаясь. Или оружие? Может, ты надеялась найти магический дробовик дракона-убийцу? — Как ты думаешь, найдется ли какой-нибудь дракон, достаточно склонный к самоубийству, чтобы хранить что-то подобное в своем доме? — Нет, — сказала я опять, хотя на этот раз он попал в десятку. Дракон пролез в комнату и подтолкнул один из шаров когтем ко мне. — Вперед! Попробуй один. В конце концов... Ты умерла ради этого! Вскоре я должна была умереть. Я нерешительно поднесла копыток к одному из шаров, но затем вернула его обратно. Пот тек с меня рекой. Жара в комнате вытягивала силы. Скоро я не смогла бы стоять, а пока единственной стратегией было продолжать говорить с ним. — Что в них? — Признание! Дракон безжалостно улыбнулся. — Похоже, старая кобыла вашего министерства морали не совсем доверяла обычным методам допроса. — Какой-то случай из ее юности или вроде того. Вместо этого она учила единорогов вроде тебя внимательно исследовать память других пони, искать уличающие мысли или переживания и выдирать их для общего доступа. Все-таки не хотели посылать невиновных пони в расколотые копыта. — Что? Но это... «Конечно, не все пони, пройдя через этот процесс, сохранили прежнее психическое состояние. Но, как вы пони говорите, не испечь пирог, не порезав яблок!» Он опять рассмеялся. На этот раз я действительно потеряла сознание. Думаю только на мгновение. Но я лежал на полу, не помню падения. «Это ужасно!» Дракон прекратил смеяться. «Видишь, маленькая пони, посмотри, что вы делаете друг с другом наверху. Посмотри, что вы делали друг с другом здесь. Что заставляет тебя думать, что ваш жалкий, испорченный вид заслуживает чего-то большего, чем быть едой для дракона? Я попыталась подняться. И не смогла. От жары ожоги мучительно пылали. Я чувствовала, будто снова горю. Только на этот раз ощущения были намного хуже. Я закричала. Дракон собирается съесть меня. У меня не было никаких вариантов, никаких уловок, путей к отступлению. Я собиралась умереть здесь. Вот так. Одна, в крошечной комнатке, под тюрьмой. Тем не менее, я попыталась ответить. — Не все мы плохие. Некоторые из нас хорошие. Дракон фыркнул, напомнив комнату горячим дымом. — Ага, я вижу. Он смотрел на меня. Я вдруг поняла, что смотрел он на мой рог, весь в запекшейся крови. Он насмешливо продолжил. Ну, — Но полагаю, некоторые из вас хороши. С кетчупом. Он делает вас, маленьких пони, более вкусными и нежными. Я съежилась, боясь, что дракон сейчас опять засмеется. Воздух был уже настолько жарким, что было почти невозможно дышать. Хотя лично я предпочитаю горчицу. Шахта снаружи наполнилась чистым зеленым огнем, и взрыв ударил мистера Топаза силой, достаточной, чтобы выдернуть его голову из комнаты и опрокинуть на пол. — Иха! Блаженный прохладный воздух ворвался в комнату, прочищая мозги. Каламити! Отважный друг пришел на помощь. Как тебе такие яблоки, жирная ящерица? Пегас подлетел, неся магическую плазменную пушку с узловой станции Р7. Хей, Литл Пип! Богини, как жрать, что ты в порядке! Просишь так долго! Эти штуки тяжелые, когда не закреплены как следует. Огромное трехствольное орудие больше его самого было прикручено снизу живота. а источник питания оказался привязан веревкой у сверху боевого седла. Я обнаружила, что хихикаю на грани истерики. «Ты выглядишь нелепо!» «Ага, но...» Бодрость в голосе пропала, когда Каламити осёкся на полусловии. «Да ты, блин, сдеваешься надо мной!» «Что?» «Он поднимается! Беги!» «Легко сказать, беги!» Треть моего тела будто поджарили над огнем. Я зашаталась, пытаясь сосредоточиться. Сумки начали подниматься. Каламити выстрелил снова. Мощная отдача отбросила Пегаса назад. Дракон взревел от боли и ярости. Во имя Луны! Что же нужно было, чтобы убить это? Телекинезом захватив остатки своего имущества, я выскочил за дверь. Каламити перекусывал веревки, удерживающие пушку. Я тебя вместе с этим не унесу! Я оглянулась. Дракон оказался серьезно ранен, возможно, даже смертельно. Одно крыло было разорвано. Чешуя на боку расплавилась, обнажая ребра. Вместо одной ноги торчал деформированный обрубок. Но он все еще поднимался с яростью в глазах, распахивая пасть, чтобы дохнуть огнем. Впрочем, страшная рана дала о себе знать, чудовище было уже не то, что раньше. Я почувствовал волну перегретого воздуха, опережающего пламя, но само пламя нас так и не достигло. В следующий момент Каламити уже нес меня по воздуху. Через шахту опущенного грузового лифта прямо в облачное небо. Мы пронеслись мимо Гауды, сцепившейся в жестокой воздушной схватке с двумя грифонами из лагеря работорговцев. Краем не залитого кровью глаза я видела, как она разрядила энергомагический дробовик в грудь одного из противников. Под нами царил хаос яростной битвы. Во вспышках магических пушек и грохоте боевых сёдел сотни пони убивали друг друга с максимальной яростью. Невероятно. Но дракон последовал за нами. Даже с разорванным крылом он оказался быстрее. Каламити маневрировал бы гораздо лучше, если бы не раненое крыло и не я в качестве бесполезного груза. Приблизившись, мистер Топас широко открыл пасть. Оглянувшись, я увидела ряды ужасно острых зубов, окруживших ненасытную глотку. У меня появилась идея. — Продолжай лететь прямо! — Каламити заворчал, стараясь лететь быстрее. — Надеюсь, что знаешь, что делаешь. Я открыла сумку и вытащила оставшиеся гранаты. Все! Я со злорадством отметила, что они вправду выглядят как металлические яблоки. — Как тебе такие? — шепнула я, отправляя гранаты прямо в глотку дракона. Как только они исчезли, мне показалось, что я совершила ужасную ошибку. Драконы изрыгают пламя и едят самоцветы. С чего вдруг несколько гранат могут вызвать что-то серьезнее расстройства желудка? В следующий момент мои сомнения подтвердились. Гранаты не причинили никакого вреда здоровой части дракона, но разорвали его поврежденный бок мощной волной магической плазмы в потоке запекшейся крови. С раной в боку, размером с трех взрослых пони, мистер Тапас определенно умер, прежде чем рухнуть на землю и проехать 30 метров, оставляя за собой полосу крови и внутренности. Пегас, развернувшись, заложил вираж, отнеся нас обратно на узловую станцию. В некоторых местах разбитого копыта все еще шли бои, но нам хватило впечатлений за ночь с лихвой. Ох, кунские яблоки!» — с усталостью в голосе сказал Каламик. «Я почти забыл про вереветри меди!» Прежде чем я запаниковала, он обнадежил меня. Она спряталась в центре для посетителей, я обещал вернуться за ней. Он осторожно усадил меня и, устало взмакивая крыльями, скрылся в ночи. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Пони-снайпер. Шанс попасть врагу в голову в режиме ЗПС увеличен на 25%.